Эпилог. Чем ближе становился день Икс, тем более нервной я себя ощущала. С одной стороны, я очень хотела встретиться с дочкой, а с другой — очень боялась. Антоний как мог успокаивал меня, но я все равно никак не могла отделаться от паранойи. Наверное, именно потому, что я накрутила себя, схватки начались на неделю раньше положенного срока. Мы как раз с Никосом гуляли в саду, когда оставшая привычная тянущая боль усилилась, а затем и вовсе участилась. «Что с тобой?» Спросил ребенок, заметив, что я остановилась возле лавочки и согнулась от очередной схватки. «Кажется, я рожаю», — выдавила я. «Зови отца». Повезло, что Антоний в этот день не поехал в офис. Паника накрывала меня, казалось, что все выходит из-под контроля. Но стоило мужу взять меня за руку, как я смогла дышать спокойнее. «Ты будешь рядом?» Едва не плача, спросила я. «Будешь ведь?» «Конечно». Его уверенность придавала мне сил. Я пыталась правильно дышать, вспоминая все, чему учили на подготовительных курсах. В клинику мы попали вовремя, я уже мало что соображала от боли. Меня куда-то увезли, что-то вкололи, переодели. Я же молилась, чтобы все прошло нормально. Следующие пару часов стали самыми тяжелыми для меня. Боль от схваток сводила с ума, и только поддержка мужа не давала мне разрыдаться. Когда же, наконец, мне положили на грудь малышку, я глазам не поверила, такой крошечной она была. В этот момент я все же расплакалась. Антони продолжал держать меня за руку и шептал что-то ободряющее: Я же, не отрываясь, смотрела на ребенка, которого забрали, чтобы обмыть: Ты умница, Лаура, ты такая умница. Я бы и не справилась без тебя, призналась ему. Я люблю тебя. Очень. «Наверное, я хотела услышать ответное признание. За эти месяцы мы с Антонием очень сблизились, и я стала верить, что между нами и правда возможны чувства. Но в этот момент мне дали на руки дочку, и я переключилась на нее, смотрела и не могла отвести взгляд. Такая она была лапочка. У нее твои глаза», – тихо произнес муж, с улыбкой глядя на нас. «Такая же красавица». Он осторожно поцеловал меня в лоб и приобнял нас с малышкой. «Люблю тебя, жена». «Я подняла взгляд и увидела мягкую улыбку мужа. Может, Никасу все-таки стоит знать правду?» – осторожно уточнила я. Однажды я попыталась поднять эту тему, но в тот раз Антоний довольно резко пресек мою попытку. Меня же волновал этот вопрос, и стоило все же прояснить положение дел. Пусть наши отношения с мальчиком наладились, но я все равно порой ловила его ревностный взгляд. И мне бы не хотелось пользоваться хорошим отношением мужа, чтобы добавлять дискомфорта в их сыном отношениях. «Нет», – твердо ответил он, – «это наша дочь, Лаура. Запомни это». «Но, может, ему будет проще?» «Не будет. Ева – моя дочь». «Мне не хотелось с ним спорить. Пусть будет так, как он сказал». «В тот момент я доверилась решению мужа, не зная, что тем самым мы обрекли наших детей на долгий и весьма непростой путь». «Подписали им приговор, руководствуясь благими намерениями, которые выйдут им боком спустя много лет». Конец книги. Читала Наташа Романова.